Неровная шеренга выпускников вытянулась вдоль длинной стороны четырехугольника. какое-то время они стояли молча, ничего не предпринимая. Потом дружно вскинули оружие и двинулись вперед. Радиограмма Михайлову. Визуально наблюдаю мероприятие противника в указанном ранее квадрате. Характер мероприятий пока не ясен. Охрана объекта усилена. Отмечено прибытие легкового автомобиля под усиленной охраной. Роман. Роману. Принять меры к проникновению в данный квадрат. Михайлов. Что-то ваши подопечные сегодня не в форме, профессор. Уже прошло полдня. А результатов никаких. Более того, трое из них где-то бродят до сих пор и не вышли к сборному пункту, но для получения новых указаний. Уж не задавил ли их потихоньку этот русский?» Говоривший оторвал глаза от наглазников стереотрубы и обернулся. Сидевший у другой стереотрубы штатский, не оборачиваясь, пожал плечами. В таком сложном деле накладки вполне допустимы. Вы сами, штандартенфюрер, настояли на такой формулировке приказа «пойти и уничтожить все живое внизу». А то, что они сами живые люди, вы и забыли? — А вы, профессор, куда смотрели? Они что же, и друг в друга стали бы стрелять? — Так выстрелы, которые мы слышали... не могли быть направлены по своим. Можно же было предупредить меня и отдать приказ в иной форме. «Операции командуете вы!» — язвительно проговорил штатский. «Моих рекомендаций вы слушать не захотели. И вам не жалко своих подопечных, профессор? Не думал я, что вы такой мелочный». — Двумя больше, двумя меньше. Русские пока исправно по поставляют нам рабочий материал. — На которые вы тратите народные деньги, герр-профессор? — Господа, давайте не будем ссориться. В конце концов мы делаем одно дело. В разговор вмешался третий собеседник. Отодвинувшись от своей стереотрубы, он обернулся к спорящим. — Какое указание, профессор, вы отдали своим подопечным на этот раз? В данном случае вам ведь никто не мешал? — Я приказал им прочесать деревню и уничтожить любого человека, который попытается на них напасть. При этом они не должны стрелять друг в друга и не должны вступать в бой с нашими солдатами, если они не будут по ним стрелять. Это стандартная формула. которую я добавляю в приказ всегда. Почему бы просто не приказать им не стрелять по немецким солдатам? Увы, они, к сожалению, не различают таких тонкостей. Для них враг любой, кто ведет по ним огонь. Это убрать невозможно. А если русские кажутся хитрее, чем вы думаете, и не станет на них нападать? Первый собеседник все еще не мог скрыть своего раздражения. «Я предусмотрел и это!» Профессор негодующе фыркнул. «Что же вы думаете, я не понимаю, с кем мы имеем дело?» «Я предупредил их, что человек, которого они ищут, может попытаться спрятаться от них и будет избегать вооруженного противостояния. В этом случае...» Они должны взять его живым, причем не обязательно целым. — А он не может попросту сбежать От них? Как вы себе это представляете? Даже не беря в расчет ваших пулеметчиков, у русского нет ни одного шанса. Он должен быть, как минимум, олимпийским чемпионом по бегу, чтобы суметь хотя бы оторваться от них на сотни метров. Вы что, забыли? Что они делали здесь раньше в подобных ситуациях? — Хм, такое забудешь. Они могли бы быть менее кровожадными и пользоваться хотя бы оружием. — Это приказ Рейхсфюррера. Профессор пожал плечами. — Он считает, что страшная смерть одного парализует остальных. Да и потом я отбирал для своих экспериментов представители тех народов, которым подобная жестокость была присуща исторически. Я просто разбудил их память. А откуда такая жестокость в Прибалтах? Они же мирные землепашцы. Нет, это сейчас они мирные. А лет триста или больше назад они остервенело резались с нашими предками и отличались в этом деле Завидны с норовкой и умением. Так что даже тот факт, что отобранные мной экземпляры не проявили в настоящее время особенной храбрости в бою и, как правило, сдавались в плен самостоятельно, а не под влиянием обстоятельств, не особенно меня волнует. Наследственная память никуда не исчезает, и ее можно разбудить при известных обстоятельствах, А что касается всех прочих, то я старался отбирать такие экземпляры, которые проявили бы недюжинную храбрость в бою уже в наше время. «Надо отдать должное вашим сотрудникам, штандартенфюрер. Они хорошо набили руку в поисках таких пленных. Сочетание же наследственной памяти...» И вновь приобретенных, уже в наше время, в бою, навыков, способно создать поистину страшную взрывную силу. — Ну, хоть и на этом спасибо, — фыркнул штандантер-фюрер. — В кои-то веки услышал от вас доброе слово. — Кстати, давно хотел спросить, чем вы руководствуетесь при отборе подопытных? — С прибалтами. — С «Вы все пояснили. Мне понятно. Они в прошлом были воинами, и это осталось у них в глубинной памяти. Но если исходить из этих соображений, то вам следовало бы выбирать русских. Эти-то воевали намного больше. И куда как более жестоко. Не забывайте, их все время подпирал Восток. А тамошние войны не отличаются мягкостью нравов и цивилизованным обхождением. Именно поэтому я использую и восточные народности тоже. Русские же плохо управляемы. Мне проще подготовить двоих солдат других национальностей, чем одного русского. Иметь с ними дело все равно, что спать в обнимку со взведенной гранатой. Неловко движение и бог рванет. — Теперь понятно. Представляю тогда, что будет получаться у вас с немцами. — Да, это были бы достойные войны, но, увы, технология пока не отработана до конца. Я не могу рисковать здоровьем чистокровных арийцев.